Глава девятая Реальные проблемы призрака Проблем навалилось выше крыши, и Севков вынужден был задерживаться в офисе допоздна, а иногда и ночевать там. Благо, в здании филиала исторического общества имелись две комнаты отдыха с кроватями и необходимой бытовой утворью. Аналитики Дубинина. Втихую перлюстрировали все связи и переписку сотрудников призрака и выявили так называемые информационные лакуны, то есть темные места в переговорах и файлах контактов, говорившие о том, что кое-какие переговоры были подкорректированы, либо вообще стерты. Этим баловались три сотрудника команды Сивкова в разных подразделениях. И контрразведчики Дубенина... Взялись за их разработку Кроме того, была сочинена легенда о проведении операции В одном из американских центров по разработке биологического оружия И об этом стало известно одному из подозреваемых в измене Решено было подключать их к операции по очереди Чтобы не путаться в доказательствах связи предателей со спецслужбами других стран И надо было делать это до тех пор, пока подозрения не отпадут, либо подтвердятся в отношении кого-то из них. Кроме ловли крота, Севкову пришлось участвовать и в поиске псигенератора, нагрузив разведотдел Ланина сверх всякой меры. Но дело стоило усилий, будучи чрезвычайно важным. Имея такую технику, американские спецслужбы Могли через своих агентов добраться до высших должностных лиц нашей страны, что резко снижало эффективность работы российских спецорганов и научных институтов. По данным СВР, призрак был связан с внешней разведкой через заместителя директора, входившего в Комитет защиты Отечества. Разработкой психотронного оружия занимались два десятка корпораций США и две из лабораторий, принадлежащих корпорации Сьерра-Невада. Располагались одна в Германии, в грос лихтерфельде а вторая — центр Лугара, в Грузии, недалеко от Тбилиси. Именно туда вели следы разработчиков, если судить по комплектующим, направленным в лаборатории с секретных военных заводов. Для выполнения операции по добыче материалов, чертежей и, или образцов генератора необходимо было участие слипера, что гарантировало бы успех. Но с потерей Даманского возможности команды Севкова упали, что заставляло аналитиков искать другие варианты. Оставшиеся слиперы были заняты. А1 Терентий-Песков прописанный в США в качестве журналиста, и А2 Жанна Миловидова, были загружены до предела, поэтому на рекрутеров призрака легли обязанности по выявлению скрытых паранормов среди россиян. Обнаружение в городе Юже Ивановской губернии человека, подозреваемого в обладании необходимым пси-запасом, обрадовало руководство организации. И Севков с большим волнением ждал возвращения группы Валетова с Жанной, надеясь, что результат будет положительным. Вызвав Дубинина, Владлен Тимофеевич обсудил с ним варианты реализации задуманного и заметил, что начальник службы собственной безопасности находится в плохом настроении. Поинтересовался, что-то случилось, Игорь Михайлович? Вид у вас пришибленный. «Поругался с сыном», — досадливо признался Дубинин. «Любит пофилософствовать, но не любит работать. Начнешь упрекать, тут же переводит разговор на другую тему или хвастается, что раз он смог бросить пить и курить, то держит все под контролем. А того не понимает, что он гордится этим только потому, что гордиться больше нечем». «Сколько ему?» «Двадцать четыре». «Ничего, созреет». Но у него еще все впереди. Вашими бы молитвами, товарищ полковник. Сам был молодым, все понимаю. И молодежь нынче действительно другая. Но так и хочется спросить, существуют ли сегодня герои, способные отвлечься от айфона, чтобы спасти кому-то жизнь? Можно ли им доверять, как доверяли нам? Ох, сомневаюсь. У каждого времени своя молодежь, Игорь Михайлович. Возможно, и о нас старики говорили, что мы никуда не годимся. Согласен. Хотя убежден, что нас воспитывали иначе, в любви к родине. На нас можно положиться, и мы еще способны решать важные задачи, сохраняющие народ как единое целое. А что творится сейчас? По оценке социологов, больше 10% молодежи носит одежду, подключенную к интернету. Вы думаете, это хорошо? Не думаю. А они не понимают, что превращаются в живые компьютерные узлы и детали. Не они в этом виноваты. Мало того, пропустил мимо ушей слова начальника Дубинин. Даже наши вижен-очки подключены к интернету. Полковник с горечью махнул рукой. В моде имплантируемые телефоны, смартфоны теперь есть практически у каждого жителя планеты. Человечество уверенно движется к единой цифровой матрице, отрицая мораль и нравственность и превратиться в машину уже лет через десять. Севков улыбнулся. — Не будьте пессимистом, Игорь Михайлович. Дайте пожить спокойно, еще лет двадцать хотя бы. А после нас хоть потоп? Улыбка сбежала с губ начальника-призрака. — Затем мы и созданы, чтобы не было потопа. — Давайте работать, дружище, а не перемывать косточки нынешней молодежи. Расслабляться нам не следует ни на улице, ни в постели, ни тем более при контактах со случайными, на первый взгляд, людьми. Американцы создают системы управления человечеством. Нам же остается только совершенствовать себя, чтобы противостоять новым вызовам. Найдем крота, станет полегче. Марион Давидович сказал, что его спецы создают методику выявления слиперов. Знаю. Но пока ее нет, будем работать по старинке». Пользуюсь проверенными способами. А людей катастрофически не хватает. Хороших специалистов всегда не хватает. Очень надеюсь, что в Юже мы нашли того, кто нам нужен. А что касается сына, будьте терпеливы и настойчивы, как говорил мой дед, и все сложится. Умный парень поймет, в конце концов, что делать. Дубенин усмехнулся, но возражать не стал. Ушел через полчаса обговорив план работы. Зато к Сивкову неожиданно заявился сам председатель КЗО Мараев, седой, гладко выбритый, с лицом дипломата и светящимися совиными глазами. Он был не один, сопровождаемый еще одним членом комитета, советником президента Брусникиным, лицо которого украшала седоватая бородка. В молодости он был спортсменом, мастером спорта по регби. И это чувствовалось по осанке советника, несмотря на его солидный возраст. — Не ожидал, — признался Севков, встречая гостей на пороге кабинета. — Есть проблема, — густым баритоном сказал Мараев, пожимая ему руку, оглядел космическую рубку помещения. — Никак не привыкну к вашему ракетному офису. — Есть где посидеть в режиме «совсек»? «Конечно. Идемте». Севков пожал руку Брусникину и повел гостей за собой, попросив секретаря принести кофе в зал совещаний. Уселись в небольшой комнате, без окон, имевшей электронную и акустическую защиту. Секретарь прикатил столик с кофейными приборами. Севков взял чашку. «Комп нужен, товарищи экзоты?» Гости переглянулись. «Не нужен», — сказал Мараев. А как вы нас окрестили?» Севков улыбнулся. «Первый раз слышите? Это практически аббревиатура названия нашего объединения. КЗО, то есть Комитета Защитников Отечества. Плюс буква «э» от слова «экстерриториальный». Не я придумал, кто ты из моих сотрудников. Я думал, вы знаете». «Что ж, остроумно». Итак, Владлен Тимофеевич, к делу. Валерий Захарович, вам слово. Брусникин кашлянул, прикрыв рот ладонью. Все мы знаем, как работает команда нового премьер-министра. Главные министры, правительство плюс руководители важнейших структур, таких как Центробанк, Сбербанк и Первый телеканал. «Как работали по указке Международного валютного фонда, Google и Википедии так и работают в угоду западной либеральной системе, не давая России встать с колен». «Этими ребятами мы еще займемся», — сказал Мараев. «Я имею в виду глав Центробанка и Сбербанка». Извините, что перебил, Валерий Захарович. Назрела необходимость срочно вмешаться в деятельность министра торговли и промышленности. Если мы его не остановим, этот непотопляемый проводник западной идеологии разрушит важнейшие отрасли и торговые связи, при этом бодро докладывая президенту о своих достижениях. Речь идет о ликвидации вертолетного КБ под видом слияния двух российских конструкторских бюро Миля и Камова в одно. Создано единое юридическое лицо под названием АО. Национальный центр вертолетостроения имени М.П. Миля и Н.И. Камова, что по сути своей является уничтожением одной из всемирно известных вертолетных школ. «Центр ведь уже построен», — Севков вопросительно посмотрел на Мараева. «Тринадцатиэтажное здание в Томилине», — подтвердил руководитель КЗО. «Главное при этом, чтобы произошло резкое сокращение персонала обоих КБ» и практически ликвидация КБ Камова, что просто недопустимо из-за потери ценных кадров и соответствующих компетенций. Центр заработал еще в 2021 году, но результат виден уже сейчас. Мы потеряли лидирующие позиции в мире по разработке вертолетов, что, естественно, скажется и на обороноспособности страны. Но президент этого не видит. Ему умело вешают лапшу на уши и премьеры, сам министры, советники по промышленности и торговле. Да вы?» «А меня в этом вопросе он не слушает», — мрачно скривил губы Брусникин. «У меня слишком много врагов, нашептывающих президенту гадости про меня и советуя уволить. Уж слишком я неудобен для господ либералов, озабоченных моим сопротивлением разрушать страну с их подачи». «Я понял». — сказал Сивков. — Министра надо ограничить. — Есть готовые курсовые? Брусникин покосился на Мараева. Имелось в виду наличие планов корректировки деятельности функционера, определяющие его поведение в связи с нейтрализацией сделанных им управленческих ошибок. В самых общих чертах. — Может быть, достаточно убрать его с этого поста? Брусникин кинул оценивающий взгляд на спутника. Рискованно. Качнул головой Мараев. Нет никаких гарантий, что на его место придет адекватный государственник. А замы министра все как один, не лучше его самого. Понял. Подумаем. Сколько у нас времени? Неделя, может быть две. Сивков свел брови в линию. Это несерьезно. Мы готовим слиперов для таких мероприятий не меньше месяца. К тому же они все заняты. В скором времени премьер собирается навестить Тамилина, и к этому времени наш откорректированный министр уже должен доложить ему о новой стратегии. О возвращении двух отдельных бюро и наборе специалистов-конструкторов, коллектив Камова. Севков оглядел собеседников, абсолютно не похожих на голливудских супергероев и функционеров, обладающих властью, обыкновенные лица, пожилых, умных людей, возможно, ученых, но только не терминаторов и спасителей человечества. Однако именно на их плечах лежала такая тяжесть отвечать за судьбы России и ее народа, что становилось не по себе что он такой же спаситель, Владлен Тимофеевич не думал. Для него это было в порядке вещей. Хорошо, я вас услышал, товарищи. Экзоты. Гости обменялись улыбками, выпили по чашке эспрессо и степенно удалились. Он вернулся в кабинет, гадая, почему руководители комитета не стали пользоваться удаленкой, а приехали лично. Но вскоре его отвлекли. И полковник перестал думать обо всем, кроме решаемых призраком задач. А после полдника, когда Севков пил черный кофе без сахара, из Южи вернулись посланцы Валетова, сопровождавшие виновника Переполоха, молодого нотариуса по фамилии Безоружный. Парень держался хорошо, с достоинством, хотя нет-нет, да и мелькало в его глазах, Растерянность. Когда беседующие с ним затрагивали незнакомые ему темы, беседовали с ним четверо. Сам Сивков, Зафлаб Курчинский, Хващев и Жанна Миловидова, которая как оказалось, и спасла этого рослого молодого человека, не подозревающего, что он слипер. Нет, он понимал, конечно, что обладает экстрасенсорными способностями но не знал, что кроме него есть еще такие же люди и что они называются «слиперами». Откровением для него стало и то обстоятельство, что существует целая секретная организация – «Призрак», контролирующая разработки психотронного оружия в стране и за рубежом, а также устраняющая последствия его применения. «А разве ФСБ не хватает для этого?» – наивно спросил Нестор. По лицам присутствующих промелькнули улыбки. «Защита государства — сложная задача», — сказал Севков тоном лектора. «Существуют проблемы, с которыми невозможно справиться обычными методами. В России, избравшей абсолютно неверный путь развития в эпоху Ельцина, как нигде, сильна прозападная пятая колонна, которая спит и видит полное подчинение нашей страны с ее раздроблением на хлебкие княжества американскому и европейскому капиталу. Но это тема отдельной беседы. Наши социологи введут вас в курс дела. Но я не хочу этим заниматься, менять что-то в своей жизни. Нестер, не спешите с решениями, перебила нотариуса Жанна. Когда узнаете, что на самом деле творится в стране, каков уровень коррупции, как живут простые люди в глубинке, посмотрите на мир другими глазами. Я тоже не сразу согласилась работать на команду призрака, пока не осознала масштаб трагедии. — Трагедии? — усомнился Нестор. — Именно! — кивнул Хващев. — Это настоящая национальная трагедия, происходящая в наших умах и душах, хорошо скрываемая ширмой телевидения и СМИ, оплачиваемых из-за рубежа. Идет процесс колоссального усыпления мозга народа, масса которого не видит подвоха ни в изменении Конституции, ни в действиях смертельно опасной для страны либеральной оппозиции. Людьми умело манипулируют и власть, и ее противники, Поэтому очень важно знать все тонкости этой холодной войны, чтобы не ошибиться. Причем здесь я. Слиперы, единственные корректоры поведения врагов России во власти, от действий которых порой зависит судьба целых противоборствующих систем, а то и государств. Да ладно. Приведу лишь один пример. Вплоть до 2019 года... Канцлер ФРГ слепо поддерживала американскую политику в отношении России, вводя санкции и осуждая захват Крыма, как уверяли западные СМИ, поддержку ДНР и так далее. Но в 2020-м она вдруг, неожиданно, предложила Евросоюзу задуматься о мире без лидерства США. Как вы думаете, что произошло? — Ну, она поняла, что Германии без русского газа — газ. Лишь одна из проблем. Так вот, это поработал наш человек. Очень грамотно и тонко откорректировав поведение госпожи-канцлера. Нестор ошеломленно посмотрел на Жанну. Неуверенно улыбнулся. — Не вы? — девушка засмеялась. — Нет, я бы не справилась. Это сделал слипер-мужчина. Хващев вопросительно глянул на Севкова, которого недавно убили в Польше. Поэтому мы очень хотели бы увидеть вас в своих рядах, чтобы и меня потом убили. Определенный риск, конечно, есть, но... — Этого не произойдет, — перебил Хващева глава призрака. — Вы можете быть спокойны, у вас будет охрана. «Но я не знаю языков, кроме английского, и не обладаю боевыми навыками, и вообще мало что умею». «Вы обладаете главным умением. Внедряться в мозг другого человека», — сказал Курчинский веско, с любопытством приглядываясь к нотариусу. «Остальному мы вас научим. Как правило, человек с таким экстразапасом, как у вас, учится исключительно быстро». «Чему?» «Да чему угодно». «Основными умениями вы уже владеете засосом и подвалом», — добавил Хващев. «Мы научим вас решать сложные задачи, лечить и даже убивать, если понадобится». «Вот уж чего мне не хватало», — иронически скривил губы Нестор. «Никого я не собираюсь убивать. Никто не будет заставлять вас это делать». Сердито сказал Севков, выражая взглядом, брошенным на виновато заерзавшего начальника псилаборатории, недовольство. Марион Давидович имел в виду самый экстремальный способ остаться в живых при возникновении смертельно опасной ситуации. Но до этого не дойдет. Вас на первых порах везде будет подстраховывать Жанна. Она спец в боевых искусствах. Не возражаете? Нестор озадаченно перевел взгляд на девушку. Она снова засмеялась. — Если вы считаете, что я не справлюсь... — Нет-нет, — торопливо сказал молодой человек, — я не возражаю. — Вот и отлично, — сказал Сивков с удовлетворением. — Отдыхайте пока. Вас доставят в квартиру, где вы будете жить. Нотариуса увели. В кабинете главы призрака остались Хвощев «И Жанна готов выслушать мнение каждого», — сказал Севков. «По-моему, он сыроват для такой работы», — сказал айтишник. «Человека сразу видно, годится он в комбатанты или нет. Если бы он сидел на заднице, не используя данную природой силу, это одно дело. Но он ведь работает. Да, старается вести себя тихо, чтобы им не заинтересовалась психушка». Однако при этом без колебаний выполняет роль слипера. Не знаю, Владлен Тимофеевич, есть в нем какая-то двойственность. Жанна? Мне показалось, что он одинок. Окружи его заботой и вниманием, если дело в этом. Это не трудно. Что еще тебя смущает? Не люблю торопить события. Давайте дадим ему шанс проявить себя. Каким образом? Он включал свои способности, так сказать, по мелочи. В том смысле, что вмешивался в бытовые конфликты, не более того. Работа на функционерах типа наших министров – это другой уровень. Его надо подготовить на задании, от выполнения которого не будет зависеть какие-то глобальные планы. Тогда и выяснится, способен он стать истинным слипером или нет. «Что за задание ты имеешь в виду? Думаете?» Господа начальство, нужно нечто важное, но не государственного уровня. Севков поймал озабоченный взгляд Хвощева. Есть идеи. Жанна права. Думать надо. Прошерстить список наших мероприятий. Э, займись вместе с Марионом Давидовичем. Вечером доложишь. Слушаюсь. А мне что делать? Спросила Жанна. В брючном костюмчике бежевого цвета она выглядела очень привлекательно. И Севков, вспомнив, как молодая женщина смотрела на новоиспеченного слипера, невольно подумал, что начинает ревновать ее к нему. «Если тебя не слишком это напряжет, пообщайся с Нестором, выясни его предпочтения, вкусы и привычки. В общем, узнай, что он за человек». Жанна подарила Владлену Тимофеевичу ослепительную улыбку. Не напряжет.